После неудачи с сыном Больменовой у людей не осталось сомнений, что Господь больше им никого не даст. Он хочет одного, чтобы они сами покаялись во всём, что совершили. Некоторых исхористов, особенно много их было среди тех, кто уверывал в Алексея, лептагов давно уже был ненавистен, и они сразу после отъезда Алексея Сюгорский ушли из хора. Они знали, что Лептагов послан к ним богом, но не могли простить ему, что сам он не сделал ни шагу, чтобы умолить Господа помиловать их. Теперь и они вернулись. Это возвращение началось в последних числах декабря 1938 года, а 28 февраля следующего, на каноне Великого чистого четверга, На Но начнём заседание ЦК впервые были наконец приведены цифры, касающиеся сельского хозяйства страны. Сколько раскулачено, сколько крестьян изгнано из родных мест и разорено, сколько погибло от голода, холода, болезней, сколько расстрелено или сейчас сидит под тюрьмовым лагерем. Когда цифры были названы присутствующим без обсуждения, сделалось ясно, что Сталин больше руководить страной право не имеет. На том же заседании по предложению некоего Рудновского, рядового эксперта маркомата сельского хозяйства, был принят целый ряд решений о распуске колхозов, обомнисти и реабилитации всех так или иначе пострадавших от коллективизации, а полной за счёт государства компенсации их потерянного имущества. А возвращение их также за счёт государства к местам прежней оседлости. Главное же Рубновский потребовал немедленного покаяния партии перед народом. И это требование тоже было поддержано. Инсект Сталин был снят с должности главы партии, отставлен он был от прочих партийных и государственных постов.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 Но, может быть, и в мире. Кто знает, за какие заслуги ему всё это было дано, ему, который вершил ошибку за ошибкой, преступление за преступлением, который был так недальновиден, всегда так недальновиден того же, кто предложил покаяться, я имею в виду Рудновского, кто чудом сумел вселенское зло превратить в такое же вселенское добро, через пару лет никто уже и не вспомнит. До конца своих дней я буду спрашивать и спрашивать себя, почему именно Сталину назначено было получить всю ту любовь, которая может быть в народе, и любовь и благодарности, нежности, ласку. Всё это он познал, всё это имел и умирая. Он умер меньше, чем через год второго ноября 1939 года, мог сказать в моей жизни это было Многие ли ещё могут сказать такое? Как же это произошло? Как, кем, почему допущено? Ой, всё было просто. Без какого-либо нажима ЦК А неожиданно принял решение, в соответствии с которым покаяние партии должен был возглавить именно Сталин, признанный её вождь, и только когда это покаяние будет принято народом и партия будет им прощена,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 ЕЦА удалось переломить ситуацию, сделать так, что о новом курсе партии узнали все мои глухой деревне. Ещё печальнее, что новую политику и народ принял не сразу. Партия искренне каялась, и ей было по-человечески обидно, когда органы НКВД из разных уголков страны Доносили, что народ на местах воспринимает этот её покаянный курс со осторожностью и опаской, боится, что это просто хитрость, чтобы раскрыть последних затаившихся кулаков и их доброхотов, а затем окончательно с ними расправиться. Всё было черещур в Нове, непривычно. Поэтому и первый ответный отклик народа был, конечно, не тот, на который в Кремле рассчитывали. Вот цека одно время даже было ощущение, что в народе больше нет готовности простить и понять, быть великодушным, сказать партии, что всё бывает, везде возможны, пожалуй, неизбежные ошибки, осталась лишь холодное равнодушие. Это было очень обидно и очень несправедливо. Разочарование партией было столь велико, что многие даже предлагали свернуть компанию. Образовалась и буферная платформа, которая говорила, что народ ищет дитя, с ним нужна долгая кропотливая работа, лишь тогда он начнёт верить своей партии, оценит её поступок. К счастью, большинство хорошо понимало, как трудно сейчас народу, столько убитых, изгнанных, разорённых Миллионы семей разбитые и уничтожены. Вот вдруг всё это или хотя бы часть можно вернуть, склеить, жить опять так, как раньше. Конечно, мало кому легко было в это поверить. Борьба платформ была очень ожесточённой. Чаша весов долго колебалась, но в итоге в ЦКА победили те, кто требовал не свёртывать покаяния.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 Между тем, оставшиеся в живых кулаки, семьи и подиночки возвращались с тюрем и ссылки домой. По решению партии ехали они на скорых поездах, гум yankских и международных вагонах. Телеги везущих от станций в жалкой искарб, будто кареты запрягали слухими тройками, а когда и шестериколм На дуги вешали звонкие колокольца, а в гривы коней вплетали яркие ленты. С 29 -го года деревня, конечно, сильно обеднела, но всё равно каждая крестьянская семья несла во двор вернувшегося кулака самое лучшее. Не только то, что было взято, уведено, о него же об этом речи нет. Несли до последней щепки. Но и своё притом подороже до да понавее, и всё с радостью, с открытым сердцем, с пирогами, с водкой и с песнями. Отявленные камбедовцы, больше других виновные в их несчастьях, приводили на кулацкие дворы лучших невест и тоже с радостью, что хоть так могут счастьем искупить причинённое зло. Начавшись в ЦКА Окей, они скоро дошло до последнего деревенского бедняка, до самого заварящего храмового и старого бедолаги, который при раскулачивании лишь курицу у богатого соседа и успел уволочь. И вот он теперь за ту курицу нёз в 10 и рыв 10 и рыв тоже всё с радостью. Казалось, что бедняки стали в итоге втрое беднее, чем до коллективизации, и в шестеро, чем были ещё вчера.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 Сама зима ля не даст побегу прорасти, само солнце не даст почке раскрыться, потому что не по правде, это не по-божски, так вот грех этот в них недолго был. Недолго они в других лишь грабители видели, совсем недолго. Не знаю, что произошло, но кулаки как-то разом устыдились своего огромного богатства. Вечут ли не всё, что имело деревня было стащено к ним. Но разве это радость, когда у тебя дома добра ломится, а соседские детишки с голода пухнут? И не плачут, наоборот, улыбаются кулакам, их и детей их благословляют, говорят каждому: "Да будьте вы благословенны, а нас Бог покарал". А нету всякому говорили, а когда кто-нибудь хотел дать им кусок хлеба, отходили, но и тут без укора кланешь и благодарствуй. Немногие бы долго смогли это вынести. Коляки же нихужецх ребят знали голод. И им вдруг открылось, почему 5 лет назад все так встали на них, так на них ополчились. Почему веками они спокойно одним миром жили, рядом кто-то и раньше был чуть зажичнее, кто-то чуть беднее, А тут такая во всех ненависть. Положение в деревне было сложным, поэтому и секретари парторганизаций, и партофункционеры, и рядовые партизаны в то время недели за неделей безвылазно проводили в сёлах. Они обходили одну избу за другой, не для чьей, будь то покосившаяся халупа последнего бедняка, не делая исключения.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 И всё же народ увидел у начётом такую невозможную мирскую правоту, и мерскую и божескую, что как бы идти супротив никто и думать не смел. Работа шла очень споро, но вдруг посредине её руки у колокоф опустились, сделалось им не вмоготу, ведь они и отцы и их и деды год за годом против этой красоты шли. худо тошным стало, как никогда, ещё даже в лагере не было, и чтобы найти себе облегчение, пошли они по соседям возвращать обратно, что внесли в их дворы бедняки. Но это было меньше меньшего, и раздав всё своё и чужое, начали они писаться в очередь к уполномоченному НКВД.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 говорили они, теперь была партия, которая мечтала им этот грех отпустить, силой отпустить. Разве отдали бы они сами хотя бы гранам принадлежащего, а не Бога забыли, забыли о воскресении, и вот партия пыталась освободить их от того богатства, с которым, как сказано в Библии, легче верблюду пройти сквозь узкое ушко, чем человеку в Царствие небесное. Господи, их от всего этого хотели очистить, оправдать, отмолить, хотели открыть дверь, которая прежде была для них за семью печатями, а они же дар приняли за проклятие, партию своего благодетеля тысячу раз на тысячуго всеуслышания дьявольской объявили. Но и тем, кто был из камбедов, со своих соседей, с кем прежде вместе пил брагу и пиво, С кем вместе на посиделки бегал и детей крестил, а потом, когда случай выпал, их же пограбил, на пользу чужой добро не пошло. Не сумели оним распорядиться, растратили, и растранжирили. Для всех это огромный урок был, что есть разное добро, одно Богу угодно, и путь, как нажить это добро Богу тоже угоден, другой же нет. Было оно и всегда будет ворованным, и растечётся между пальцами, сколько его не удерживай. Каждому своё сказал им Господь, и невозможно было от этого не уйти, не укрыться, не спрятаться. Так и стояло слово Господа перед ними: это правидно и хорошо, а это неправидно и нехорошо, и никогда хорошо не будет. Партия тогда открылась каким честным и замечательным народам ей суждено управлять, как он всё понимает и как всё ему легко и просто можно объяснить. Надо только быть с ним справедливым и искренним, говорить правду, одну правду. Ещё вчера партия боялась признать свою ошибку, а сегодня этот самый народ стоял перед ней, перед партией на коленях.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 Районные и сельские многотиражки те просто от первой страницы до последней были заполнены разными покаяниями. Этого требовал каждый подписчик. Штатные и внештатные корреспонденты по утверждённому маршруту объезжали деревню за деревней, село за селом. Наспустя несколько дней в газете появлялось подробнейшее сообщение, как с чего там началось покаяние, как оношло Семьями, фамилиями и историями жизни крестьян с полной историей деревни, а также с многочисленными местными былиями и нябылицами. Материалы были очень живые и номера раскупались на ну, ура. Даже в столичных правде и известиях, вынужденных печатать по большей части сухие выжимки, можно было найти до крайности занятные материалы.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 не потонет в небытии. В середине Иония, когда эта компания была ещё в самом разгаре, крестьяне целыми деревнями потянулись к Кимры и к Лептагову. Тысячи и тысячи к стали приходить к нему день за днём, едва кончился сеев, а они приходили со своими покаяниями. То были до необычайности красивые арии, причём каждая пелась всей деревней.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 Либретто некоторых я уже читал в газетах. Всё же я скажу о нескольких особенно запомнившихся. Замечательна была ария покаяния перед партии села Катагоще Рязанского уезда. Они пели, что старики говорили им, что то не Сталиными правят, а нововыданосор, которого Господь попустил, потому что не мог больше смотреть, как народ увезает в грехах. где что скоро уведёт сталин весь на руд в Палон, поселят на реках Вавилонских, и не многие вернутся обратно в Катагую. Кто же вернётся, тот будет знать, что такое горе и страдания. Кулаки села Дорофеева из-под Самары, Кайры, что через Доброхотов Они в городе в управлении НКВД сумели ещё за месяц узнать списки и число тех, кто подлежал выъезду раскулачиванию и сообщили своим. Так что когда пришли за ними, и третьи не нашли, прочие подались в ту же Самару, в Москву, Ленинград на стройки, в Магнитогорск металл плавить. Люди в тех местах по заре ос были нужны, и на документы никто особенно не смотрел. Множество слов уже было дано, цифры, скольким быть арестованными, скольким казнёнными, скольким в лагере или в ссылку уже были Москвой спущены. Никто изменить их не мог, и пришлось уполномоченному командуда, чтобы отчётной совпала вместо ней хворовским образом сvarcharских кулаков. Тысячи и тысячи ни в чём не повинных бедняков брать. Теперь они каялись перед этими людьми, которые за них прошли один за другим все круги ада, каялись, плакали, хотя знали, что большинство тех крестьян и детей их на свете давно уже нет. Крестьяне из большого пригородного села под Ярославлем Толгаболь, многие в нём давно уже работали в городе, соответственно и выражались Много голоса были редкие, посиле пели, что я недолго не понимали, чего хочет партия. Не ответили ей любовью на любовь, на заботу на заботу. Они пели, что в восемнадцатом году мешок щечили, потом воровали гной резерно, уже в коллективизацию резали скот, не хотели отдавать землю и задаром работать. Тем самым они год за годом обижали партию, вынуждали её карать. бит смертным боем их своих неразумных детей. Но в этой же деревне ещё со времён нэ по была собственная немалая партийная организация, и она так часто, что покаяние получалось как бы на два голоса в ответ пела, во многом виноватыми сами. Мы недооценивали крестьянского консерватизма. того, что стали нашло, что называло диатизмом деревенской жизни. С деревни всё надо было делать медленно и постепенно, каждый месяц ещё чуть-чуть и ещё. А мы их всех сразу в коммунизм, в рай потащили. Конечно же, политически это было неправильно. И снова крестьяне, мы не хотим, чтобы медленно и постепенно и спокон веку мы только о коммунизме мечтали, ещё Маркс не родился. А мы в своих песнях лишь о нём и пели, в сказках детям своим о нём рассказывали, как же теперь никуда не торопиться, наоборот, гнать и гнать. Уже мы, наше поколение должно жить при коммунизме. Кончали они так. Партия во всём права, тут сомнений нет. Это мы её вынудили убивать, это мы замороали святое дело кровью. На нас этот грех, на нас одних. Начиная со второй половины мая 1939 года, певкели птаговского хора шли уже каждый день без единого перерыва, даже и по ночам, если погода была безоблачная и светило луна. Поначалу спешил, потому что дата всеобщего покаяния народа перед Богом давно уже была определена. Он знал, что оно должно состояться 19 августа, в день Преображения Господня.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 Лептагов даже боялся думать, во сколько никто из стоящих далеко от него пусть, он и обладал острым зрением, не сумел бы различить, как ходят его руки. Лептагов в последние годы намеренно упрощал управление хором, предвидя, что рано или поздно с такой проблемой столкнётся. Даже его первое коренное нововведение один голос говорит с богом, остальные вторят ему и его поддерживают.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 И он, если был недоволен звучанием, переводил голоса с берега на берег. Причём делал это на певках так же просто, как раньше менял порядок пения центральных несущих арий хора. Чем больше людей приходило день за днём, тем более изменчивым становился звук, и тем более лёгким на подъём приходилось быть самому лептагову, если он по-прежнему хотел построить из их голосов храм покаяния Богу. Как ни трудно ему было приспособиться к постоянно разбухающему хору, он верил, что справится. Главное, их голоса были ему и внове, и чрезвычайно интересны. И именно из-за этой их навязчивой необычности у него никогда, хоть он работал напролёт дни и ночи, не было чувства усталости, присыщения. Он ждал их, хотел их и ждал, был для любого открыт. ознание, что все эти люди идут к Господу, чтобы покаяться перед Нем, что они вспомнили о Господе и идут к Нему благодаря ему липтагово, конечно же добавляло ему сил. В первых числах июня, точнее 6-го числа, кризис всё-таки наступил. В тот день сразу пришло почти 15.000 новых голосов.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 Лептагов на территории, занятой хором, через каждые 100 метров наладил исправно работавшие паромные переправы. Во-вторых, между террасами там и тут он велел вырыть в земле аккуратные ступеньки, причём по возможности широкие и обить их деревом, так что хористам сделалось куда удобнее и подниматься, и спускаться, тоже в зависимости от того, как он хотел расположить голоса. Главный же сам Лептагов оставил наконец свою горку на правом высоком берегу реки, которая 25 лет была его дирижёрским пультом, и пересел в лодку. Он нашёл широкий морской ялик, нанял шествие умелых гребцов, бывших прежде матросами Балтийского флота, которые без устали вверх и вниз свозили его по реке. Руководил хором он флажками,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 неправильно. Ещё хуже было то, что харисты, которых он то и дело переводил с берега на берег, углубившись в молитву, нередко путали правую и левую руки, забывали, какого флажка должны сейчас слушиться, и тогда сбои были особенно серьёзными. И всё-таки, несмотря на эти досадные помехи, по единодушному мнению знавших лептаговский хор, Лучше, чем в июне-июле 1939 года, он никогда не пел. Это видел и сам Лептагов, который все дни очень полюбил вспоминать, с чего всё начиналось. После спева он часами рассказывал внув приехавшим, что харисты, которых они сегодня слышали, 3-4 года назад Каес чистили, комкали слова, переходили то и дело на речитативы и наоборот.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 Лептакев говорил слушавшим, что, конечно же, он не мог с этим согласиться. Он был буквально вынужден их то и дело останавливать и объяснять, что они должны петь чётко, ясно, не забегая вперёд. Впрочем, он сожалел, что часто вёл себя с ними высокомерно и помянторски. Он говорил им, что грех их не в словах, которыми они каются, не в том, как они поют, не мог быть сведён к безделице, коли они решили предстать перед Господом, нечего вымаливая прощение и изображать из себя нищих и погорельцев, а не другие. И Господь хочет видеть их такими, какие они есть. Он требовал, чтобы они были одеты строго и скромно, по возможности в чёрное, потому что сейчас время покаяния и траура, время молитвы и прощания. Грехи их столь великие, непростительные, что было бы неуважением к Богу, который их породил, превращать всё это в балаган. Жизнь, говорила нем, оказалась слишком страшной и жестокой штукой, чтобы сводить её к шутовству. Нынешнее время это время предстояния не только перед Господом, но и перед своей жизнью, перед своим грехом. Он вспоминал, как кричал с дережорской горки то одному, то другому харисту: "Не голоси, чточе? Что чертикулируй грехи, ничего не глотай. Ещё, ещё чточе? Мог грешить, смоги покаяться нестяной. Ясно покажи Господу, в чём согрешил и не молите Бога о прощении", говорил он им лептагов. "Имейте силы признать, что вы его недостойны".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 Не любованиями есть только ясное понимание непростительности и непоправимости совершённого. В конце концов Лептагов от каждого из харистов добивался, чтобы тот имел силу назвать свой грех полным именем. Впервые мог сказать, что теперь не боится своего греха. И вот певец голосом шёл и каялся, шёл и каялся, постепенно устреяя шаг. Между тем грех накатывал на него, настигал, и он всё больше и больше обнаруживая в себе зла, скоро уже почти бежал. Тот, чья была партия, как бы шёл впереди всех. Он говорил с Господом, говорил с ним один на один, и когда ему казалось, что грех снова его настиг и спасения нет, сейчас лавина греха погребёт его под собой, а его молитву подхватывала добрая, благая волна хора. Сровнявшись с ним возлей в покаянии, хор успокоился, мягчел, и через несколько тактов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 Он делал всё, чтобы эта сильная, мощная вибрата дошло до самого нутра звука, чтобы оно всем в нём правилой владело. Он по-прежнему, как и все годы, когда каждый день возводил новые храмы там, где над Волгой высокие и низкие голоса, оскредая разную высоту берегов, начинали сравниваться, любил ли слитить их, устремляя вверх тонкими готическими иглами, еле поставить висящие в небе купола. Благодаря всяческим ухищрениям, на которые он был неистощим, эти купола были очень лёгкими, на со стороны часто казались стержневыми, массивными, и для всех было тайно, иначе, мо они держатся. Он редко сразу ставил купола, сначала же для разгона, особенно если день был ясный, солнечный,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 Её мост стоял, держался, хоть никто не понимал, как это может быть. Вголысе лептагов любил всё. Тот был и красивым, и пластичным, и податливым, и главное необычайно благодарным. Если о других материалах художники могли говорить лишь что цветом или фактурой они подобие человеческой плоти, как кость, дерево или прочны, Долговечный бронза, мрамор, то с чем работал Лона Липтагов, было самим человеком, его плотью, но ещё больше его духом, его душой. Я давно знал, да Липтагов это и не скрывал, что очень большое влияние на то, как он работал с голосами, оказала река. Вся система постановки дыхания у харистов так же как и всё движение звуков в хоре фактически было повторением того, что он видел на Волге. Он требовал, чтобы каждая певка начиналась с долгой, медленной тишины, подобной той, когда река под льдом, а вместе со кругой занесена снегом. Потом пробуждение и первый яростный акт схватки с собственным грехом. Здесь любому было не трудно разглядеть сходство с коротким и таким же бурным ледоходом. Дальше вода прибывает и прибывает, заполняя русла. Она вздымается выше и выше, до наконец как тесто, перевалившее через край, выходит из берегов, затапляя всё окрест. Лишь в середине лета она, словно блудный сын, вернётся назад и снова потечёт спокойно. И плавно